Глава вторая. Шум в моих ушах мешает концентрироваться на неформальных мужских разговорах за столом, где присутствует единственная женщина. Я, я в подобной компании не в первый раз. И обычно дискомфорта во в этом ничего нет, ведь от меня на таких неофициальных встречах ничего не требуется, только улыбаться и иногда подавать голос. Но сейчас мне душно. Мне душно. подняв в горло руку, просовываю палец под высокий воротник своего платья и оттягиваю его вниз. Я чувствую взгляд, на который хочу ответить, встретить его со всем своим хладнокровием и самообладанием, над для этого я хотя бы должна была быть готова, должна была знать, кого увижу сегодня вечером и пережить всю эту карусель кружащих меня эмоций наедине с собой, а не на глазах у такого количества свидетелей. Нам с Егором уступают большой кожаный диван. Андрей и двое мужчин, имена которых я сейчас не в состоянии запомнить даже на час, садятся за стол так, что Градский оказывается напротив нас с Рязанцевым. Я все же поднимаю глаза. Хладнокровно или нет, но мне это необходимо. Он смотрит прямо на меня, смотрит через стол без напряжения каких-то эмоций, но не отрывно. На мое лицо, волосы. больше всего на моё лицо. Изнутри меня обжигает ядовитым кипятком. Зачем он смотрит? Что ему нужно? 5 лет. 5 грёбаных лет прошло. Я уже не та двадцатилетняя дурочка, которая верила в любовь и не верила в секс без любви. Я научилась страхаться без чувств, как он и завещал, и мне это понравилось. Да, понравилось. Зачем что-то отдавать, когда можно только брать? Брать, брать. Мои глаза предательски фиксируют всё. Всё. То, что он сменил причёску. Теперь он носит более короткую и консервативную стрижку. То, что уголки его строгих губ опустились, будто он редко улыбается, а морщинки на лбу стали глубже. В 26 они были еле заметны, теперь же делают его старше, грубее, серьёзнее. то что он стал чуть крупнее, будто нарастил мышцы на крепком торсе, хотя он жилист и гибкий, как и прежде. "Град вчера прилетел", говорит мой брат, хлопая своего некогда лучшего друга по плечу. Я знаю, что последние 5 лет они поддерживали связь, но общались урывками. Андрей занимался расширением своего бизнеса. Вместе с Рязанцевым они строят дома на Бали и продают их клиентам Андрея через его фирму. Мой брат и Градский Из редко встречались за границей, когда их местоположение совпадало, ведь Влад менял страны как перчатки. Англия, Япония, Китай, Индонезия. Я не знала, увижу ли его когда-нибудь снова. Отголоски тех дней, когда я металась внутри себя от этого понимания, тупой фантомной болью отдаются в груди. Мне надоело себя мучить. В какой-то момент я перестала следить за перемещениями Градского по свету. перестала следить за его жизнью, убегала от новостей о нём как могла. Я знала главное: он был далеко и возвращаться не собирался. Что изменилось теперь? Те дни, наш ненормальный чокнутый роман без правил, который Влад так не любил, никто о нас не знал, никто кроме моей подруги. Эти дни были только нашими, только моими, фейерверком из моих чувств и эмоций. Даже спустя годы они тлеют в душе чёртовыми воспоминаниями, к которым я боюсь прикасаться. Я ни о чём не жалею, не могу жалеть. Надолго ты у нас. Подаю голос, решаясь задать вопрос, который рвётся из меня, как неуправляемый кашель. Мне нужно знать. Необходимо. У вас, забавляется он моей формулировкой, чуть выгнув прямые тёмные брови. Да, у нас Повторяю спокойно, забираю у официанта свой бокал с игристым. Ещё не решил, отвечает Влад без тени веселья или лени. Моего плеча касается рука Егора, и он по-свойски прижимает моё тело к своему боку. Влад провожает этот жест глазами, но выражение его лица настолько закрытое и нечитаемое, что я просто отворачиваюсь. От звуков его голоса внутри что-то с надрывом трескается. 5 лет я не видела его. пять грёбаных лет. Один бокал и уходим, напоминает Рязанцев, повернув моё лицо к себе. Его пальцы держат мой подбородок. Он оставляет поцелуй на моих губах и заглядывает в глаза. "Да?" спрашивает с нажимом. "Я готова выпить этот бокал залпом, и я готова уйти, сбежать", поэтому тихо отвечаю. "Да. Егор, пошли покурим". Андрей кивает на двери веранды, которая есть в этом заведении. Китайцев обсудим, пока ты не ушёл. Эти ребята такие прыткие, что я их боюсь. Как ты жил среди них, ниндзя? А это уже обращение к гражданскому. Я жил в Тибете, поправляет тот. Медитировал, усмехается Егор. Он снимает с моего плеча руку и поднимается из-за стола вслед за Андреем. Вроде того, отвечает на его вопрос Влад, откинувшись на спинку стула. искал себя Егор и Андрей скрываются на веранде которую со своего места я вижу отлично Недавно мой брат начал курить отчитывать его за это сложно Чем больше ответственности у него появляется тем сильнее портится его характер В нашу последнюю встречу мы даже поссорились Несколько минут я рассматриваю обстановку болтаю и гристим в бокале и проверяю телефон Всё что угодно лишь бы не смотреть перед собой на сидящего напротив мужчину Двое гостей, владельцы юридической фирмы, с которой брат планирует сотрудничать в ближайший год, отправляются к бару, оставляя нас с Градским за столом наедине. Мне приходится перевести на него глаза, потому что я не собираюсь вести себя по-детски. Влад никуда не планирует уходить. Он подносит к губам маленькую чашку чёрного кофе, который пьёт этим вечером, глядя на меня поверх неё. Теперь, когда мы одни, Я чувствую его присутствие острее в сотню раз. Ему тридцать один. Несмотря на наше общее прошлое, мужчина, сидящий передо мной, незнакомец. Я не знаю, о чем с ним говорить. Не знаю даже, хочу ли. Может быть, я хочу уйти и больше никогда его не видеть, выжить, вытравить его из головы, как уже делала однажды. Но на мое горло давит неожиданный предательский ком. Я злюсь на себя за то, что даже 5 лет спустя не могу смотреть на него без разрывающих душу эмоций. Нашёл? спрашиваю я глядя на Градского. Я не пытаюсь придать своему голосу дружеский оттенок, не пытаюсь быть приветливой и радушной. Я хочу быть самой собой. Рядом с ним я никогда не носила маски, а если и носила, они быстро с меня слетали. Что? уточняет он. Ты нашёл в себя? Он трёт пальцем край кофейной чашки, глядя в неё пару секунд, а когда поднимает глаза, говорит: "Это долгая история, Арина. Хочешь послушать?" "Нет", выдыхая. "Но я рада, если у тебя получилось, и теперь ты счастлив". "Я ничего не хочу о нём знать. Ничего. Мне это не нужно". Смотрю поверх его плеча на дверь веранды с надеждой, что мужчины скоро вернутся. "А ты счастлива?" Хриплые нотки в его голосе путают мои мысли. У меня всё хорошо, отвечаю быстро. Когда ближайший концерт? Хочу тебя послушать. От последнего замечания меня бросает в жар. За этими словами я чувствую пошлый подтекст и смотрю на Градского с подозрением. Влад невозмутим, пьёт свой кофе, как ни в чём не бывало, и смотрит на кулон у меня на груди. Я трогаю подарок Рязанцева пальцами. Раньше я носила другой Простой серебряный скрипичный ключ на длинной цепочке. Подарок Градского. Я больше не играю, говорю ему. Не играешь? переспрашивает, будто не расслышал. Нет. Брови Влада сходятся на переносице, глаза впиваются в моё лицо, будто пытаясь разобраться в том, что здесь происходит. Это не его дело. Раньше музыка была моей жизнью. Я должна была стать дипломированным музыкантом. пианисткой, а потом я передумала и бросила учёбу. Ладони потеют, дыхание учащается, похоже на одну из панических атак, которые после беременности у меня иногда случаются. Мой телефон вибрирует, и я опускаю глаза. Прости, мама звонит. Схватив с дивана сумочку, я выскальзываю из-за стола и пробираюсь к выходу, жестом показывая выходящему с веранды Егору, что подожду его на улице.